Старый год уходил. Надо было искупить старые грехи и очищенными вступить в новую жизнь. Для этого совершалось общее омовение. Верховный жрец брал из волн Арацани святую воду и золотой кистью окроплял народ. Богомольцы, следуя его примеру, брызгали водой друг в друга. Каждый из присутствующих выпускал белого голубя, посвященные богине любви Астхик, чистые и непорочные, как невинные духи любви, голуби, порхая окружали белый мраморный храм Астхик. Жертва, вода и голубь, сколько в этом затаённого значения. Это символы мира, искупления и любви. Каждый год в месяце Новосарт, праздник Вардавара, Языческая Армения совершала в яжских местах на высоте Карке умилостивление богов кровью всенародного жертвоприношения. В начале каждого года Армения совершала это искупление, омываясь в священных водах Арацани. В начале каждого года Армения совершала и это таинство любви, посвящая храму Астхик Голубей. Но ведь обычай этот был очень древним может быть, старше начала самого времени. Когда по преданию Бог очистил потопами грешную землю, прародитель Ной был первым после этого всемирного омовения, выпустившим с вершины Арарата Голубя, благого вестника божественной любви. Ной, согласно Библии, праведник, спасшийся вместе с семьей во время всемирного потопа на построенном им ковчеге, приставшим по преданию подножье горы Арарат. Легендарная история Армении считает армян прямыми потомками Ноя. Хоренатс и Мавсес — история Армении. Это произошло в начале месяца Новосарт. Выйдя из ковчега у подножья той же горы, патриарх принес первую жертву, то была жертва у милости в Лине. Сын Ноя, хранитель его заветов Сим, спустившись с Арарата в Торон и поселясь у подножья горы Сим, совершил такое же жертвоприношение. Прошли века, века неисчислимые, но обычай этот свято соблюдался в Армении, до появления голубя над водами Иордана. И христианская Армения, осветив языческий обряд, повторила те же священно и в тот же день Вардавара. Все это знал Самвел, и все это незабвенное прошлое вставало теперь в его память. За семьдесят лет до того, как Самвел направлялся к Аштешатскому монастырю, Два белых мула везли к тарону закрытую колесницу. Ее окружали ехавшие на конях шесть знатных армянских князей Нахарары Аштенский, Арцруни, Андезваци, Ангехский, Сюникский и моксский На колеснице заветным знаменем сиял серебряный крест. Впереди ехал просветитель Армении Григорий. Лицо его было закрыто густой черной вуалью. Позади него пять тысяч восемьдесят воинов, собранных шестью князьями. Христианское воинство, проникнутое священной отвагой, проходит по Торону, наводя ужас на язычников. На колеснице святые дары, вывезенные из Кесарии просветителем. Занималась заря. Колесница, переехав в Арцани, приблизилась к высотам Карке и здесь остановилась. Ее появление вызвало страшное волнение в горах, нарушив вековой покой священной рощи. Старые боги армян возмутились, и жрецы, разъяренной толпой, выбежали из храмов. Под знаменами верховного жреца Ардзана, его сыновей Диметрия и Месакеса в продолжении часа собралось 6 946 человек. Жрецы и прислужники капищ. Завязалась кровавая битва. Битва христианства с язычеством. Из глубин священного леса, как муравьи из гигантского муравейника, двинулось языческое войско и заняло все проходы и высоты в горах. Верховный жрец Ардзан и один из его сыновей вооружились, Отец и сын, осыпая укорами и бранью армянских князей, восставших против своих богов, вызвали их на поединок. Вскоре язычники настолько оттеснили князей, что князь Мокский вынужден был укрыть Григория Просветителя в Агаканском замке. Перед бегством Просветитель зарыл привезенные им из Кесарии дары в лесу в глухом месте». Битва продолжалась несколько дней, пока князья не получили подкрепления. Христианство восторжествовало. Победа осталась за ним. Верховные жрецы Ардзан, его сыновья Месакес и Деметрий, пали на поле битвы с мечом в руке, как герои. Пало тысяча тридцать восемь храбрых жрецов. Великолепные языческие храмы на вершинах Карки были разрушены. Погибли прекрасные произведения армянского искусства и архитектуры. Огромные же сокровища-капищ стали добычей армянских крестоносцев. Золото, серебро и мрамор легко было уничтожить, но уничтожить в сердце народа чувства, с которыми он сроднился, Уничтожить обожание, какое он питал к родным богам, было гораздо труднее. Эти чувства сохранились на много веков после сокрушения богов. Они устояли против огня и меча. Религия сменилась, но страдавние обычаи народа остались. Были уничтожены те храмы, в которых всенародно в дни Новосарда праздновался Вардавар. Во времена язычества всенародные празднества – Устраивались семь раз в году, и на каждом празднестве присутствовали царь и верховный жрец. Григорий Просветитель на месте капищ основал первый христианский престол — матерь армянских церквей. Монастырь сохранил свое прежнее языческое название — Аштишат. Праздник Вардавара превратился в праздник преображения Иисуса Христа — Но прежние обряды сохранились. Снова раз в году появлялся здесь армянский царь-христианин со своими нахарарами и армянский первосвященник. Они открывали всенародные праздничные торжества Аштешата. Опять приносились жертвы, выпускались голуби, и народ окроплялся водою. Опять происходили те же игры, устраивались те же соревнования. Раздавались те же награды, как это бывало в языческие времена. Венки из роз, украшавшие прежде храм Астхик, украшали теперь священный алтарь Аштишатского монастыря. И праздник этот, как и прежде, происходил в начале месяца Новосарт и назывался праздником Вардавара. Самвел все это знал. Он не раз участвовал в этих торжествах. Не раз случалось ему получать высокую награду во время игры соревнований. Не раз его за отвагу царь Армении награждал поцелуем в лоб. Теперь предстояла новая война за веру. Как-то отнесется к этой войне народ, в котором еще живут старые исконные верования. Эта мысль волновала Самвела, когда он сошел с коня, и перешагнул порог Аштишатского монастыря. Сила трех молодых. Ночью, когда вся братья Аштишатского монастыря уже спала, трое молодых мужчин сидели в одной из келей на широкой тахте. Светильник горел на медном треножнике, и огонь мерцая тускло освещал их озабоченные лица. Они молчали. Каждый углубился в свои думы. Их лица говорили о том, что горячий спор только что был прерван. Точно собеседники решили передохнуть, успокоиться, чтобы снова начать спор. Один из них, высокий, крупного телосложения, своей величественной фигурой и красивым лицом, олицетворял мужественность, здоровье и силу. Второй был скорее маленького роста и нежного сложения. На его тщедушное тело природа как будто по ошибке посадила прекрасную голову. На статной фигуре